Глава 18 Ой, мама! жалобно простонал охранник и, медленно опускаясь на колени, добавил Мои яички! Когда купившийся на западло, охранник вышел из машины и хотел уже силой затащить девушку на заднее сиденье казенного авто, показав свое истинное мужское начало, произошло нечто неожиданное. Зося, выбрав подходящий момент, ударила коленом парню в пах. Да так ловко, что бедолагу от неожиданности аж подбросила вверх. Показавшееся на свет то самое мужское начало в это же мгновение забилось в самый темный угол утлого подсознания парня. Димка с Артемом невольно скривили лица от предполагаемой боли, которую ощущал в данный момент охранник. Им, конечно же, хотелось посмотреть, на что способна Зося, но и выпускать ситуацию из-под контроля в их планы не входило. И так уже все было понятно с первого раза. Эта девушка за себя действительно может постоять. С первым охранником все уже было ясно. Он, скрючившись, катался от боли возле машины и оказать сопротивление в ближайшие 10 минут при всем желании бы не смог». Потенциальную опасность теперь представлял его напарник, который, увидев все это, с искаженным от злости лицом, выскочил из машины, желая проучить наглую девчонку, как он умел. Вот только равнодушно смотреть на его неадекватные умения, парни уже не собирались. Реакция Артема была молниеносной, хотя и Зося, приняв боевую стойку, просто так сдаваться первому встречному не собиралась. Глухо шлепнув выпущенный из рогатки шарик от подшипника, поразил самое дорогое, что было в этом нагловатого вида парня, его достоинства. «А -а «Ай!» – прохрипел он, опускаясь перед девушкой на колени от невыносимой боли и, хватаясь обеими руками за область паха, вопрошающе добавил. «Как так-то?» Ему, конечно же, было невдомек, что кроме девушки здесь есть кто-то еще. И этот кто-то может пошутить с ним так, как он никогда бы сам не догадался за всю свою непутево прожитую жизнь. И эту жирную точку в сложившейся внезапной ситуации поставил Димка, заложив сразу же и вектор дальнейшего развития событий. Сделав пару шагов и наклонившись над ухом парня, стоящего на коленях, он ласково прошептал ему, указывая рукой на второго охранника, лежащего на тротуаре. «Возьми его, он весь твой, посмотри, какой он сладкий и беззащитный. Сделай с ним все, что пожелаешь». Превозмогая боль в паху, парень, вытирая на ходу рукой внезапно накатившие слезы, послушно заковылял к своему напарнику. Судя по первым телодвижениям новоиспеченного Лавиласа, нереализованных идей в нем было предостаточно. Но все это не имело уже никакого значения. Охранники хотели дармовых сексуальных утех, они их получили в полной мере. Зося, впервые в жизни ощутив к себе заботу сильного покровителя, сделала пару шагов назад, путаясь какое-то время в нахлынувших на нее чувствах. Во всем этом было что-то прекрасное и зловещее одновременно. С одной стороны, ввиду мягкости своей натуры, Ей было немного жаль этих бедолаг, и одновременно она желала для них наказания достойного их поступка. Победили в неравном бою новые чувства в виде торжества справедливости. Любое зло должно быть справедливо наказано. Так для себя твердо решила Зося, разом отринув любые сомнения. Выбор был сделан, и теперь пути назад для нее больше не было. Это и есть то самое чувство полета, когда прошлое в виде сомнений тебя больше не тревожит, а будущее уже не имеет особого значения, ибо оно еще не предрешено окончательно и навсегда, по крайней мере до того момента, пока не станет настоящим. Говорить с полной уверенностью можно только о свершившихся фактах, и то с долей позитивной иронии. «В этом мире нет ничего более страшного, чем умная мысль, сказанная с серьезным лицом. Этим миром, как ни крути, но правят проведение и его величество случай». Димка сел за руль машины охранников, по-хозяйски осмотревшись по сторонам. Затем он, едва улыбнувшись, посмотрел на своих спутников и таинственным голосом, нетерпящим возражения, спросил Не желают ли господа прокатиться с ветерком на этом автомобиле? Уговаривать напарников не было никакой нужды. Артем, привычным уже для него тело сел на сиденье рядом с водителем, не открывая двери. Зося села на заднее сиденье, разумеется, как самая обычная девушка, хлопнув дверью. Димка повернул ключ зажигания. Окинув прощальным взглядом парочку влюбленных, вытворяющих черт знает что на тротуаре, надавил на педаль газа. Машина рванула с места, делая разворот с проворотом шин, обдав выхлопными газами тех, кто остался на обочине. На лице Зоси впервые за долгое время засияла довольная жизнью улыбка. Она, конечно же, верила в то, что ее жизнь когда-то круто изменится в лучшую сторону, но что так круто и кардинально, не подозревала. Артем, повернув голову назад, подмигнул девушке, после чего обратился к Димке. «Куда держим путь, капитан?» «К горизонту, друг мой!» Глядя куда-то перед собой, ответил Димка. «К горизонту, туда, где все пути сходятся в одну единую точку». «Это из какой книги фраза?» поинтересовался Артем, напрягая свою память. «Не помню», — пожал плечами Димка. «Просто на ум пришло. Память нынче не та. Порой вспоминаю даже то, чего никогда не знал». «Мне это знакомо», — откликнулось заднего сиденья Зося. «Прекрасное чувство». «И не поспоришь», — согласился Димка. «Вот умеешь ты мысли правильно заворачивать», — похвалил напарника Артем. «У меня пока с этим не очень гладко получается». «Все получится», — пообещал Димка, добавляя газу мощному двигателю машины. «Когда я тебя впервые встретил, ты и пару слов с трудом связывал. А теперь смотри, каким бойким парнем стал. Одно загляденье». «Да ладно тебе нахваливать-то меня», — засмущался Артем. «Даже немного неудобно стало перед Зосей». «За меня не переживай», — заверила девушка без тени сомнения. «Я девушка простая и все хорошо понимаю». А если чего и не понимаю сразу, то обязательно пойму чуть позже». «Это правильно», — поддержал Димка, вводя машину в поворот, не сбавляя газу. «Сейчас время такое. Кто духом слаб, тот не выживет». Свернув с улицы дружбы народов, машина выехала на улицу Набережная, минуя пристань. Димка еще не решил, куда он точно держит путь со своими напарниками. Хотелось просто прокатиться с ветерком, а не шлепать пешком через весь город к себе домой. Потом пришлось бы звонить Руслану и, дождавшись его, ехать вместе с ним искать хату старика. Все-таки что-то было притягательного в том адском параллельном мире в плане передвижений в пространстве. Стоило только ему захотеть, и он тут же оказывался в нужном месте города. Разве это не здорово? «Ты только не забывай, что с нами теперь обычный человек», с обеспокоенностью в голосе попросил Артем. «Теперь это нужно учитывать, а то мы с тобой в прошлый раз свою поездку закончили весьма необычным образом». «Да», — протянул Димка, вспоминая ту поездку. «Знатно прокатились в тот раз. Думаю, по этому поводу нам стоит проверить некоторые мои догадки на этот счет». «Какие догадки?» — встрепенулась Зося. «Есть ли у меня необычные способности?» «Этого я еще не знаю, но если что, то вы и не стесняйтесь, проверяйте. Мне и самой очень интересно это узнать». «Мы с Артемом», — Димка начала издалека, «можем проносить с собой через стену разного рода предметы, не говоря уже про нашу одежду. К слову, тогда мы разбили машину на всей скорости об стену моего дома, а сами благополучно переместились по инерции через стену внутрь». «За нами тогда охранники гонялись по городу», — пояснил Артем. «Было весело. Я стрелял из пистолета». «Все верно», — подтвердил слова напарника Димка и продолжил. «Не буду ходить вокруг да около и скажу тебе, Зося, как есть. У меня нет опыта в перемещении живых людей через стену или что-то наподобие этого. Что-то мне подсказывает, что это возможно при определенных условиях. Вот только рисковать тобой не хочется». «Для эксперимента требуется другой кандидат». «Я не боюсь ничего», — заверила Зося. «Нужно было взять охранника и провести эксперимент на нем», — предложил Артем, заерзав от нетерпения на сидении. «Нет», — не согласился Димка. «Обниматься с этими ребятами и переносить их сквозь стену? Нет уж, увольте, не стану». «Да разве других охранников мало?» — не унимался Артем. «Сейчас найдем любого и все узнаем». «Нет», — еще раз не согласился Димка. «Это не наш способ. Ловить никого мы не будем. Разве что они сами не попросятся вновь». «Стой», — неожиданно попросил Артем. «Там кошка в траве сидит. Сейчас я ее поймаю, и мы проверим на ней». Димка даже не успел сбавить скорость, как Артем уже выпрыгнул из машины своим любимым способом и побежал к кошке. Оказалось, что кошка видит привидений, чего и следовало ожидать, и тут же бросилась на утек. Артем следовал за ней, проявляя чудеса прыткости, но все же уступая в этой стихии животному. К тому времени, когда Димка остановил машину, Артем с кошкой уже скрылись за углом ближайшие многоэтажки с выбитыми стеклами. «Вот дает», — хихикнула Зося, показывая рукой в сторону многоэтажки. «Это он ради меня так старается, что ли?» Димка сдал машину задним ходом и заглушил мотор. «Переживает за тебя», — пояснил он и добавил. «Это нормально. Наверное, мы всегда будем помнить о том, что когда-то были людьми». «А каково это быть привидением?» Внезапно спросила Зося серьезным голосом. «Нормально», — ответил Димка первое, что пришло ему на ум, и после признался. «Я еще, честно говоря, об этом не думал. Повода не было». «Извини, ляпнула, не подумав», — начала было оправдываться Зося. «Иногда я чрезмерно любопытно. «Это нормально», — успокоил девушку Димка. «Быть привидением не так уж и плохо на самом деле». Правда, тут есть одна огромная разница между тем, когда ты уже привидение, и тебя об этом никто не спрашивал, и тем, что ты обычная девушка, которая примеряет на себя это состояние. Как бы там ни было, я стараюсь принимать все таким, как оно есть. Случилось, значит случилось. И нечего из этого лепить повод для истерики. Приспосабливайся и живи дальше, раз уж так вышло и ничего уже изменить нельзя. Я понимаю» согласилась Зося. «Когда-то у меня была семья», продолжил Димка. «Жена, сын, родственники. Мне к ним уже никогда не вернуться в прежнем статусе. Да я и не собираюсь. Чего хороших людей пугать? Разве что увидеть их хочется и только. Просто увидеть и все. Но я не могу выйти из этой зоны сам. Видимо, таковы правила этой игры и такова цена вопроса. Пойми, я не жалуюсь». «В этом нет никакого смысла. Просто хочу тебе сказать, береги жизнь, она того стоит». «Ты хороший», — задумчиво произнесла Зося. «Спасибо тебе за добрые слова». «Чего там?» — улыбнулся Димка. Артем словно угорел и выскочил из-за угла дома. В руках он держал перепуганную кошку и, что было силы, бежал к машине. Заскочив внутрь автомобиля привычным для него способом, Он протянул бедное животное Димке, гордо возвестив. «На, держи! Проводи эксперимент! Все получится, я в этом уверен на все сто процентов!» Димка с Зосей, посмотрев на кошку, не сговариваясь, от души засмеялись. «Вы чего ржете-то?» — непонимающе спросил Артем. «Кошка как кошка, живая, нормальная. Ты же ее уже сквозь дверь машины протащил!» пояснил Димка, пытаясь унять свой смех. «И она все еще живая и нормальная». «И что?» «Как что?» пояснила Зося. «Ты уже сам эксперимент провел с ней, и все у тебя получилось». протянул Артем, начиная догадываться о том, что уже произошло. «Об этом я не подумал. Вот это я дал жару». После этих слов Артем тоже рассмеялся, осматривая кошку со всех сторон. Получалось, что с животным ничего такого не произошло после перемещения сквозь дверь автомобиля. Внезапно кошка пришла в себя и рванула, что было сил из рук Артема. Судя по всему, она решила, что может выйти из машины тем же способом, которым здесь оказалась. Реальность оказалась куда суровее, чем она предполагала. Фокус беззаботливых рук Артема не удался. И кошка, ударившись головой об стекло двери, сползла обратно на колени парня. «Ладно, отпусти уже ее», — попросил Димка, пожалев бедную кошку. «Пусть себе идет с миром». «Чего-то мне страшно ее еще раз через дверь перетаскивать», — начал было отнекиваться Артем. «Это у меня случайно получилось. А теперь я думать начну не то, что нужно. Может, ты сам ее отпустишь?» «А если просто дверь открыть, и она выйдет из машины сама», — предложила Зося. «Нет, он прав», — решительным голосом произнес Димка. «Мне стоит сделать это самому. Одно дело сделать что-то под воздействием азарта и без задней мысли, и совсем другое — проделать то же самое целенаправленно и гарантированно точно. Дело-то не шуточное». «Какие уж тут шутки», — подтвердил слова напарника Артем. «На кону целая жизнь». «Давай ее сюда», — попросил Димка, протягивая руки к кошке, и обратился уже к ней. «Не бойся, глупая, я тебе зла не желаю. Все, беги давай домой». С этими словами Димка просто просунул кошку через свою водительскую дверь обеими руками и отпустил. Счастливое животное дало деру, только пятки сверкали. Компания же после всего этого дружно выдохнула и залилась звонким смехом обсуждая смешной, но весьма толковый поступок Артема. В какой-то момент Зося неожиданно спросила, «Так вы все еще хотите воскресить каштана?» Парни переглянулись, и спустя пару мгновений Димка одобрительно кивнул головой, ответив, «Да, конечно же. Помнится мне, ты сказала, что знаешь об этом что-то. Я знаю, где находится специально созданное место для этого ритуала» сообщила Зося, повергнув парней в некоторый шок подобным заявлением. «Вот только старик говорил мне о том, что сами останки каштана находятся где-то под разрушенным реактором, и он никак их оттуда достать сам не мог». «Ты была знакома со стариком?» — поинтересовался Димка. «Разумеется», — уверенно подтвердила девушка. «Он, конечно же, был человеком скрытным и немногословным, но кое в чем и я смогла быть ему полезной». «Это хорошие новости», — взбодрился Димка и, заводя мотор машины, добавил. «Говори, куда ехать нужно». «Так мы уже почти на месте. Тут можно и пешком дойти». Зося махнула рукой в сторону пристани. «А мы думали, что хата старика находится за городом». Димка нахмурил лоб, соображая. «Зачем же так далеко?» — удивилась девушка. «Все самое тайное должно находиться как можно ближе к тем, от кого оно спрятано». Парни вновь переглянулись, и Артем даже почесал рукой затылок от искреннего удивления. Получалось, что Зося знает больше их вместе взятых. Это они весьма удачно встретили ее сегодня. Так бы до скончания веков искали бы желаемое. «Я знаю, где находятся останки каштана», — сообщил Димка. «Видел их собственными глазами. Там, правда, черные всадники шалят, но и на них можно управу найти». «Сейчас машину в кусты загоню от посторонних глаз и пойдем прямо сейчас». «Хорошо», — спокойным голосом согласилась Зося. «Ты так спокойно об этом говоришь?» — удивился Артем. «Словно бы каждый день туда ходишь с двумя привидениями в компании. Была пару раз там со стариком, а с вами еще спокойнее теперь, так чего же мне волноваться». «Логично», — согласился Димка, загнав машину в кусты возле дороги и, заглушив двигатель, добавил. «Веди нас туда, чего время тянуть зазря». Выскользнув из машины сквозь дверь, Артем услужливо открыл заднюю дверь, помогая Зосе выйти. «Ух ты, какой кавалер ты, оказывается, хороший!» — похвалила девушка старания Артема и призналась. «Оказывается, это очень приятно, когда о тебе так мило заботятся». Димка вышел из машины, как обычно, хлопнув дверью. Выходить из авто, как Артем, он еще не привык. Особого удовольствия от подобных фокусов он не получал. Пройдя немного по заросшей травой дороге, компания свернула к заводе и спустилась вниз по лестнице почти до самого причала. Но затем свернула направо. В этом месте бывшее летнее уличное кафе находилось словно бы на неприступном искусственно созданном возвышении. Зося подошла к этой неприступной для обычного человека стене и достаточно быстро нащупала в ней нечто, напоминающее замочную скважину. Увидев это, Артем выссиял словно яркий фонарь посреди непроглядной ночи. Все-таки это была его идея насчет замочных скважин и ключей старика. «Надеюсь, у вас есть при себе нужный ключ от этой двери?» – спросила Зося у своих новых друзей. Старик как-то сказал мне о том, что без ключа здесь не сможет пройти никто. Я точно не скажу, какой именно смысл он вкладывал в эти слова, но звучало это как предупреждение».